Глава 5. В Адан съезжались главы правительств наших союзников. Конференции союзников происходили и раньше. Артур Марудзян обожал торжественные совещания, велеричивые доклады и длинные, как просто не газетные отчеты. Союзники, в свою очередь, с трибун грозно кляли кортезию. Обещали нам всемерную поддержку в борьбе с заокеанскими грабителями, получали займы и подачки и разъезжались, удовлетворенные и собственными речами, и публичными обедами. Гамов решил разделаться с этой практикой. Первым в Адан прилетел король Тарбаша Кнурка IX. Его встречали Гамов, Вудвард и я. Огромная машина, водолет на 15 пассажиров и двух пилотов, тяжко опускалась на землю. Струи охлажденного пара перестали бить из задних патрубков. Из нищи еще врывались тормозные потоки, преодолевавшие земное притяжение. Водолет сел в ледяном пару, как в облаке, из открывшейся дверки проворно выбежал Его Величество Кнурка IX. Он именно выбежал, а не выбрался. Маленький, вертлявый, тонконогий и тонкорукий, с лицом так густо заросшим бурой щетиной, что издали выглядел обезьянкой, а не человеком. Впрочем, и вблизи его можно было спутать с обезьяной средней миловидности. Зато из волосатых щелей, именовавшихся глазами, в собеседника вонзались такие острые зрачки, два таких потока умного света, что невольно становилось не по себе. Его величество Кнурка IX, так разительно похожий на обезьяну, не смотрел, а освещал людей своими фонариками-глазками. Высвечивал, даже просвечивал насквозь. И среди важных вельмож, собравшихся в Адане, он единственный, вскоре это стало ясно, не ошибся в характере Гамова. Хотя в политических его целях и не разобрался. «Здравствуйте!» Очень-очень, здравствуйте, заверещал его величество Кнурка Девятый, поочередно протягивая каждому из нас троих волосатую ручку. Позади короля вышагивала свита, а центром в их вельможней ставке был могучий Верзило с толстощеким лицом, кровь с сканьком в каждой щеке и выпеченными губами выпивохи и бабника. Шербайшар, сказал мне Вудворт, посол Кнурки для особых поручений. Гамов шагал впереди с его величеством обезьянкой. Мы компактно следовали сзади. У самой роскошной нашей гостиницы Поднебесная ее все отвели прилетевшим гостям. Я осторожно улизнул. Только Вудвард удивленно посмотрел на меня, когда я пробирался мимо. Да Шербай скосил на меня глаза. Как ни странно, но этот его быстрый взгляд сыграл некоторую роль в событиях, разыгравшихся впоследствии. Первая дипломатическая встреча показалась мне такой скучной, что я отказался впредь в них участвовать. Но Вудворд упросил меня встретить еще одного союзника. Мое отсутствие, объяснил он, может осложнить дипломатические переговоры. Союзник – любитель этикета, к тому же обидчив. Он говорил о Лоне Чудине, президенте великого Липиня. Впрочем, я не раскаялся, что пошел. Выход Лона Чудина на землю Латании напоминал спектакль. Водолет приземлился мягко. Ледяной пар начал медленно рассеиваться. Дежурные покатили трап, но никто не вышел, пока не осталось и легкой дымки от посадочного тумана. А затем вдруг из водолета грянула музыка. Машина загремела, как оглашенная, а когда грохот умолк, Из нее выбрались музыканты. Выстроились по обе стороны трапа, взметнули трубы, ударили в барабаны, забили в тарелки. Повторный шум был еще громче. И на трапе возник Лон Чудин. Он именно возник, а не просто показался. Он красовался над нами, неподвижный, как бронзовая статуя самого себя. Я не удержался от улыбки. Лону Чудину было рискованно возвышаться над зрителями, ибо при этом отчетливей видны несообразности фигуры, а их было чрезмерно много. Бедра шире плеч, ноги короче рук, а две массивные щеки чуть ли не ложились на плечи. Между этими мешками прятался крохотный носик, топорщливая кнопочка с ноздрями вперед. Впрочем, чудовищное безобразие президента Великого Липиня не отвращало, а скорее пугало. И он, умный все же человек, и не скрывал уродства, а выпячивал его. Я вспомнил стихи знакомого поэта тот, кстати, был скорее красивым, чем уродливым. И верю я, что уж никто другой не затемнит моей звериной рожи. Как хорошо, что я один такой. Ни на кого на свете не похожий. Лон Чудин был похож только на себя. Он стоял, пока музыка не исчерпалась в последнем диком аккорде. Потом стал величаво спускать себя по трапу. Я не преувеличиваю, он не спускался, а спускал свое тело, как статую. И единственным отличием от монумента было лишь то, что у скульптуры и ноги неподвижны а у Лона Чудина они двигались, перемещая негнущиеся туловище со ступеньки на ступеньку. Гамов обменялся с ним рукопожатием. Вудворд поклонился Чудину. Тот небрежно кивнул. Чтобы не нарваться на такой же оскорбительный кивок, я не двинулся с места. Но Лон Чудин сам подал руку. Пальцы мои сжали мешочек теста. Так мягка была рука властителя великого Лепиня. Я шепнул Вудворту, когда Гамов увел гостя. «Почему мне такое предпочтение перед вами, Вудворд?» «Вы заместитель Гамова. Лон остро ощущает различия рангов. Но сейчас я его так побешу, что он пожалеет о своей надменности». И Вудворд приветливо улыбнулся одному вельможе из свиты Лона Чудина. Я говорил, что на худом лице Вудворта все настроения выпечатывались с особой резкостью. Он обрадовался Киру-Кируну, так звали вельможу брата Лона Чудина. Во всяком случае, захотел, чтобы другие оценили их встречу как радость. Лон Чудин обернулся, маленькие глаза его сузились, когда он увидел, что Вудворт чрезмерно долго трясет руку брата. Я догнал Гамова и бесцеремонно прервал его разговор с Лоном Чудиным. «Я могу считать свою дипломатическую миссию выполненной, тогда разрешите отбыть». Гамов быстро преобразовал мой некорректный поступок в государственную операцию. «Разрешаю. Разрабатывайте дальше наши военные планы, потом доложите решение. Нашего друга президента Великого Лепини интересует все, что вы делаете». «Да, очень интересует», — подтвердил Лон Чудин. У него и голос соответствовал внешности. не звучный, не хриплый, не ни низкий, не ни высокий, а рыхлый и жирный. Таким он мне послышался. Больше на встречи союзников я не ходил. Предстояли важные операции на фронте. Я подготавливал отвоевывание потерянных областей. Резервные склады в тылу опустошались, боевой потенциал армии быстро рос, и были отменены никого не обманывающие обманные названия добровольных полков и дивизий. Армия стала профессиональной и по названию Вудворд настоял, чтобы перед открытием конференции устроили торжественный ужин и бал в классических традициях дипломатии. Я пробовал возражать, но Гаммов поддержал Вудворта. По-моему, он просто хотел разок посмотреть, что это за штука. Торжественные ужины с вином и речами, а после них танцы. Единственным членом правительства, кому понравились и речи, и последующее топтание ногами под громкую музыку, была Елена. Она впервые показалась на людях как заместитель министра, единственная в правительстве женщина. Гамов попросил ее произнести речь. Она пожаловалась, что война — штука вредная, в госпиталях множатся раненые и больные, и Вудвард совершил открытие. «Семипалов, ваша жена не только красивая, но и умная женщина. Мне кажется, она вполне на своем месте. «Очень рад, что вам так кажется, Вудвард», — поблагодарил я. «Мне тоже иногда кажется, что она не только красивая, но и умная. Умней, чем требуется от хорошей жены. Вряд ли до такого сухаря, как Вудвард, дошла ирония. Он вдумчиво выслушал мое признание и одобрил его серьезным кивком. Перед открытием конференции Гамов созвал ядро. Докладываю о работе промышленности, сказал Готлиб Бар. Гамов дал ему слово первому. И хочу порадовать, дела прекрасны. В промышленности перевыполнялись твердо зафиксированные нормы выработки. Все так хотели новой валюты, что добровольно оставались на сверхурочные работы. Бар выпустил первую партию золотых монет. Они, естественно, сразу выпали из обращения. Но банкнот люди не прятали. Дорогие товары из госрезерва раскупались быстро. Гамов обещал, что повысит выработку в промышленности процентов на 20. Барс торжеством извещал, что уже подошло к 30. Единственное слабое место – производство сгущенной воды. До ввода новых заводов заявки армии и метеорологов полностью не удовлетворить. Казимира Штупу тревожила осень. Летние циклоны удалось отразить. Небо над столицей безоблачно. И урожай хороший. Но метеогенераторы используют резервные запасы сгущенной воды. Запасов осталось мало. Если промышленность не удвоит поставку энерговоды, противник осенью зальет нас дождями. Зимой завалит снегом. «Об удвоении не может быть и речи!» — воскликнул Бар. «Выше собственной головы еще никто не прыгал». Гамов подвел итоги. «Надо прыгнуть выше собственной головы». Строительству заводов энерговоды присваивается высший приоритет. Рабочим за них повышенную плату и только в валюте. Эффект это даст. Теперь вы, Вудвард, чего требуют наши дорогие союзники? На союзников произвели нехорошее впечатление нашей военной неудачи, доложил Вудвард. Если недавно они так и рвались в бой, во всяком случае в речах и газетах, то теперь и слова осторожней, и статьи прохладней. Они требуют оружия, продовольствия и денег, да еще картезианских диданов или нашей новой золотой валюты. Киркерун пожаловался, что последнюю выдачу наш банк произвел в Юланях. «Зачем нам Юлани? возмущался он. «Мы без вас можем их напечатать сколько угодно». Вот такие претензии у союзников а его величество Кнурка Девятый, кроме снаряжения, продовольствия и денег, просит еще и солдат. Он согласен воевать с Кортезами, но нашими солдатами своих у него очень мало. Список товаров и денег, затребованных союзниками, я передал в Министерство Организации, — закончил Вудвард. Ваше мнение о списке, — обратился Гамов к Бару. Отлично составлен. Многообразие требований восхищает. Когда я работал на заводе, ко мне однажды поступило требование на спирт для промывки оптических осей в биноклях и фотоаппаратах. А спирте союзники промолчали, но Великий Липинь, среди прочего, запросил две шерстяных ковров высшего качества для казарм. Чем не спирт для промывки оптических осей? Отказать всем и во всем сказал пиано и так заулыбался, словно предлагал облагодетельствовать союзников. «И выгнать всех из-за Дана», — добавил Гонсалес. Он теперь во всех спорных случаях выносил только суровые приговоры. Гамов посмотрел на меня. Я знал, что он уже имеет твердое решение. И он знал, что я это знаю. Я заранее соглашался с еще невысказанным мнением Гамова. Артур Марудзян щедро оплачивал велеречивые обещания союзников, сказал я. Но мы будем оплачивать только дела, а не слова. А поскольку дел пока нет, то и выдач не будет. Вы отдаете себе отчет Семипалов, что при таком поведении наш союз скоро распадется, сказал Вудвард. Пока я не вижу реального союза. Стало быть, распадаться нечему. Вудвард инициировал правительственный переворот но переворота в мировой политике не желал. Он проводил линию на связь с союзниками. Упорядочить беспорядочное, выправить искривление, дальше этого его мысль не шла. Вы совершаете непростительную ошибку, Семипалов. Политик должен видеть будущее. Вы хотите отделаться от неэффективных союзников, потому что от них нет толку. Но мир разделен на два враждебных лагеря. Если вы не в одном, значит в другом. Вы превратите союзников во врагов. И врагами они будут более эффективными, чем друзьями. Вспомните, в какое бедственное положение поставила дивизию, где вы воевали, измена Патины, Измены Липиня, Сабраны, Тарбаша и Нордага поставят на край гибели всю страну. Семипалов, вы этого хотите? Я именно этого хочу. Вудвард сказал Гамов вместо меня. «Хотите, чтобы наши союзники стали нашими врагами?» Вудворд не просто спросил, а выкрикнул. Редчайший случай у этого человека. «Да, хочу, чтобы наши союзники стали врагами. Вы хотите нашего поражения? А вот это нет. Хочу победы. И мы добьемся победы тем, что превратим союзников во врагов». Удивительно не классическая стратегия. Пиано радостно улыбнулся. «Боюсь, что следующей нетрадиционной операции будет директива нашей армии сдаваться, чтобы расходы на содержание пленных латанов разорили наших врагов и вынудили их прекратить войну». Гамов ответил улыбкой на насмешку Пиано. Племянник свергнутого правителя Латании уже разбирался в секретах стратегии Гамова и заранее готовился выполнять самые парадоксальные приказы. Он, как и Гонсалес, был прекрасным исполнителем, но не творцом новых концепций. Как раз то, что требовалось Гамову. «Жалею, что его речь не была записана на пленку. Стенографистов он не терпел, а записывающие аппараты в тот день почему-то не задействовали. «Союз с соседями нам невыгоден, говорил Гамов. Союзники слишком много требуют и слишком мало дают. Такие союзы – гиря на наших ногах. Но все изменится, когда они станут нашими врагами. Никто из них не нападет на нас, пока Кортезия не окажет им помощи. Но как ни богата Кортезия, и ее ресурсы ограничены. Она лишит своей армии всего того, что предоставит союзникам. Она сможет усилить наших соседей лишь ценой собственного ослабления. Итак, превращение союзников во врагов какое-то время нам на руку. Очень короткое время, Гамов. Но потом война, пылающая на Западе, охватит нас пламенем со всех сторон. Любому военному удару наших теперешних союзников мы противопоставим убийственное оружие. — Гамов, я хотел бы услышать название этого неизвестного мне сверхсекретного оружия. — Ничего секретного. Это оружие называется Аркадием Гонсалесом. Все мы, конечно, удивились. Сам Гонсалес так вытаращил глаза, что изписанного красавца на секунду превратился в урода. Впрочем, он быстро успокоился и даже закивал, словно подтверждая, что именно он, Аркадий Гонсалес, министр террора и председатель международной акционерной компании «Черного суда», является тем единственным оружием, которое способно привести забунтовавших союзников к смирению. А Гамов развивал свою новую идею. «В тот день, когда союзники объявят нам войну, мы провозгласим их военными преступниками». Черный суд вынесет заочно смертные приговоры за расширение войны их министрам, генералам, военным промышленникам, воинственным журналистам. И за исполнение приговоров назначим такую цену, что она захватит воображение и оправдает любой риск. Мы разожжем в каждой стране пламя внутреннего истребления. Пропитаем всех ужасом собственной гибели за любое пособничество в войне. «У нас ведь много сторонников и бандитов, которые первые воспользуются заманчивыми наградами черного суда», иронически спросил Вудвард. «Разве не об этом недавно писал в своей газете Фагуста?» «Мы разжигаем внутри страны частную войну против отдельных преступников, а не против самого государства», резко отпарировал Гамов. «Для войны против государства нужны армии». Для частной войны достаточно палачей. Не возражаю, чтобы палачи вербовались из бандитов». Он помолчал и закончил. «Последние дни я детально знакомился с нашими союзниками. Среднички, отравленные манией величия. Для них главное в мире они сами. Гибель их армии значит для них куда меньше, чем угроза собственному благополучию». Они предадут своих солдат, чтобы усилить личную защиту, и высосут из Кортезии в десятки раз больше соков, чем высасывают из нас. Вудвард посмотрел на меня. Он надеялся на поддержку. А добряк ты изобразил на мясистом некрасивом лице такое страдание, словно он сам был объектом, возвещенной гамовым безжалостной личной охоты. «Если будет голосование, я за», — сказал я. «Перейдем к военным делам», — предложил Гамов. «Попрошу остаться Семипалова, Пиано, Прищепу, а также Вудворта». Министр информации Омар Исиро перед уходом поинтересовался, какая мера откровенности может быть допустима для прессы и стерео. «Никакой откровенности», — сказал Гамов. «Глухая информация. Что-то обсуждали, пусть фантазируют под свою ответственность». Омар Сиро наклонил голову. «Чувствую, что в моем повествовании о Гамове имеется важное упущение. Я ничего не говорил о министре информации. Но...» Омар и Сиро был незаметен. Невысок, молчалив, скромен, исполнителен. Сколько ни пытаюсь вспомнить что-либо яркое, не вспоминается. Не знаю, за какие заслуги Гамов ввел его в ядро, но на своем месте Омар и Сиро был не хуже любого другого. «Вудворд, вы говорили с Жаном Войтюком?» — спросил Гамов, когда мы остались с Пятером. «Говорил. О чем?» «О разных служебных неотложностях и о том, что Семипалов и Пиано разработали план большого наступления от Забона на запад вдоль побережья». И что направление удара меня беспокоит. Наши войска пройдут так близко от пока нейтральной Карины, что она может всполошиться. Узкий пролив, отделяющий северный родор от Карины. Слишком ненадежная защита в случае осложнений. И что я уговаривал диктатора повременить с ударом, но он отказался. В общем, как мы с вами договорились, Гамов. Когда был разговор? Неделю назад. «Докладывайте новости», – сказал Гамов Павлу Прищепе. За последнюю неделю Войтюк встречался с двумя посторонними людьми. Первая встреча с продавцом магазина, тот доставил провизию. Вторая – с Шербаем Шаром, сразу после его приезда. Встречи проходили на людях, разговоров наедине не было. Стало быть, прямых свидетельств, что Войтюк передает секретные данные, нет. Прямых нет, косвенные, абсолютные. На Западный фронт прилетел Фердинанд Ваксель, четырехзвездный генерал, заместитель главнокомандующего, то есть самого Амина Аминтолы. И созвал командующих армией и корпусами. О чем совещались пока не знаю, но практические результаты уже известны. Кортезы поспешно усиливают свой Северный флот. Войска пришли в движение, дороги заполнены колоннами машин и людей. Видимо, Кортезам стало известно о готовящемся здесь наступлении, и они срочно организуют защиту. «Если так, то подозрения против вытюка обоснованы», — задумчиво произнес Гамов. «Семипалов, у вас такой вид, словно вы встревожены или недовольны», — я ответил намеренно резко. «Вы правы, Гамов. Я встревожен и недоволен» встревожен тем, что Кортезы усиливают свой Северный фронт. И недоволен, что мы спровоцировали их на это». «Но надо же было разгадать тайную роль Войтюка», — возразил Прищепа. «И вы сами согласились на передачу обманных сведений». Прищепа не видел, что мы ошиблись, а я это уже понимал. И даже подобие улыбки сползло со всегда улыбчивого лица Пиано. Он тоже уловил опасность. Но Гамов был еще далек от правильного видения. Такие промахи с ним бывали редко, но все же бывали. Я постарался объяснить ему ситуацию. Вокруг Забона оборона сильная, но не маневренная. Крепости, мелкие узлы сопротивления. Натиск трех-четырех дивизий она выдержит. Но если враг бросит несколько корпусов... Он, конечно, скоро узнает, что испугавшая его информация лжива, и наступление на севере мы не планируем, но не захочется ли ему тогда превратить свою ошибку в успех? Не ринется ли он всей своей массой на нашу оборону? Потерять второй центр страны – не слишком ли дорогая цена за разоблачение шпиона? «Семипалов, мы ведь тоже планируем наступление», – возразил Гамов если противник перебросит часть своих войск на север, то этим ослабит оборону в центре. Наши шансы на победу здесь возрастают». Все это было верно, конечно. Крупное наступление в центре должно было отбросить противника вглубь Ламарии, вернуть нам потерянные области и, главное, ликвидировать тяжкие последствия измены Патины. Но каков бы ни был этот успех, он не мог компенсировать потери Забона, а такую грозную возможность я не мог исключить. Даже враги не отрицали, что Гамов – выдающийся военный талант. Но сейчас он трагически ошибся. Я видел просчеты Гамова и не мог его переубедить.